А вот была история. Однажды Сергей Павлович Королёв пригласил к себе в конструкторское бюро первый отряд космонавтов. Сначала пообщались в кабинете, и Королёв увлечённо рассказывал о будущих полётах. А потом все вместе отправились в цех, где на стапелях стояли шары спускаемых аппаратов будущих Востоков. Притихшие космонавты смотрели на корабль, в котором одному из них скоро лететь. Ну... т о хочет посидеть в корабле?» — весело спросил Королёв. «Разрешите мне?» — шагнул вперёд Юрий Гагарин. А потом нагнулся, быстро расшнуровал, сбросил ботинки и в одних носках полез в люк. То, что при входе в корабль Гагарин снял обувь, очень понравилось Королёву.